Главой 16. В целом, ситуация для Дельорского королевства складывалась благоприятно. Основная часть его армии, одержав победу на северо-западе, оставив там сильный заслон, двинулась к побережью. Корпусы генерала Липа Олкаринга, хотя и не удалось полностью деблокировать форш, после состоявшегося в середине второго летнего месяца сражения обе стороны объявили себя победителями. Но и одна, и другая вернулись на прежние позиции. Зато он не дал взять город в осаду, и теперь ни торцерым штарцы были вынуждены предпринимать вялые штурмы северной и западной стен, почти без надежды на успех. Логичным для далиорцев в таких обстоятельствах было бы дождаться подхода королевской армии. И объединёнными силами в генеральном сражении, пользуясь значительным численным и главным магическим превосходством, нанести северянам сокрушительное поражение. Это понимали все собравшиеся на совещании у Олмана, владельцы и командование Наговинского полка. Понимали, однако, следовать разумному плану не собирались. Редкие голоса разума среди которых Андрей различил издержанные аргументы своего Шурина, Ута ноли в браваде и призывах громить подлого врага без промедлений. За этими громкими фразами скрывалась банальная жажда наживы, а потери, своей жизни маги рассчитывали сохранить и имели для такой надежды все основания. А что будет с серой солдатской массой или дружинниками их интересовало в последнюю очередь. Конкретные военные планы Дзенобия, Немченко слушать не стал. Что нужно делать завтра, полковник Олмей с офицером доведет. Попаданец заглянул по пути к своим воинам и, убедившись, что все идет в соответствии с его распоряжениями, прихватив еще два накопителя, отправился к стоянке дружины Пиронов. Воинам Гента практически не пришлось в предшествующие недели использовать амулеты. И землянин не постеснялся попросить Шурина помочь в зарядке артефактов авангардной сотни. По родственному, так сказать, энтузиазма брат Джисы не испытывал, но в просьбе не отказал. Благодаря ему и своей супруге Андурей восполнил магические защиты подразделения полностью и даже зарядил большинство личных боевых амулетов. В шатре колдующая у стола над каким-то алхимическим зельем Джиса выглядела сильно рассерженной. Возле стены панурившийся переминался с ноги на ногу Недлик, чье красное ухо выдавало полученную им недавно трёпку. А рядом велел хвостом, пребывая в прекрасном настроении, лохматый пес. Представляешь, эти поросята опрокинули котелок с отваром в костер! Пожаловалась Олл Рэй, поправляя висевший у нее над головой магический фонарь, направляя его свет чуть в сторону от стола. Прибью однажды обоих, честное слово. А ну пошли вон отсюда! Прикрикнула она на провинившихся. Маленький раб шмыгнул носом, выбежал наружу, пел спасался за ним. Они ж не специально заступился за обоих землянин и положил на стол амулет согненный шатвой. По просье Шурина в последний раз зарядить еще этот. Хорошо. Ты ж пойдешь, когда агент вернется, узнавать, как прошел совет. А тебе не интересно, что ли? Не заглянешь к нему? Джесса взяла в руки перстень, примерила его на свои тонкие аристократические пальцы, убедилась, что даже на большом он свободно болтается, и положила на стол. Не, не интересно. Андрей подошел и обнял сзади жену. Хотел поцеловать в шею, но Ола Рей в этом месте боялась щекотки и защитилась плечом. Я уже всё знаю. Могу рассказать, только брату о моих шпионах знать ни к чему. Ты над чем мудышь? Он принюхался и почувствовал от зелья лёгкий запах миндаля, отрава какая-нибудь. Вовсе наоборот, хихикнула Магиня. Она аккуратно слила из тигля вещество в кувшинчик, заткнула сосуд плотной деревянной пробкой и закрыла свою университетскую тетрадь с рецептами. Больше похоже на амбарную книгу, заполненную записями менее чем на четверть. Это лечебное зелье помогает не хуже третьеуровневого амулета. Одарённые вне зависимости от своих рангов и ступеней были ограничены в количестве возможного использования магических артефактов не более 20 в сутки. Лечебные, боевые, сигнальные, защитные, осветительные, зажигалки, капканы любые. случилось так, что получивший ранение маг, не имеющий в своём арсенале исцеления и уже выбравший весь лимит по использованию амулетов, спасался с помощью алхимических составов третьего уровня, переспросил Немченко. Память Вита не сохранила знаний о такой эффективности лечебной алхимии. Сильно. Университетский рецепт и одна маленькая матушкина хитрость. Так что там, где Ноби решил ни дня промедления, выступаем Андрей сел на табурет. Угадала, подтвердил он. Пожилая служанка, не зная её попаданец давно решил бы, что она немая, прибралась со стола и накрыла хозяевам ужин. Шурин вернулся от командующего примерно через час, и джиса ушла. В шатре одному Андрею находиться не хотелось. Душно. Он сел ждать супругу на колоде, стоявшей у входа. Смотрел, как недлек чистит обувь госпожи, вместо гуталина и крема использовался животный жир, и размышлял о своих подружьих магических способностях. Он теперь не только мог запитывать свои атакующие заклинания половиной резерва, раздавливая защиту подавляющего большинства магов, но и брать с собой в слой сумрака сразу пятерых живых существ. То есть, при желании землянин имел возможность уйти путем теней в компании двоих друзей, причем верхом на лошадях или взять с собой пятерых пеших, а дальность перемещения увеличилась сразу до семи миль. Кроме собственных способностей, к его услугам теперь имелся целый арсенал мощных и не очень амулетов. Так еще и любимая супруга колдует над алхимическими препаратами. Он готов, что называется, пройти и Крым, и Рим, лишь бы осторожности не терять. Господин Ант, к нему подошёл десятник Фрайс Рантин, мастер меча со взглядом серийного убийцы. Вы уже решили, когда хотите позаниматься? Андрей пару дней более внимательно присматривался к начальнику джисиной охраны. Хотел предложить ему должность капитана в своей будущей владетельной дружине. Однако чем-то этот мужик попаданца настораживал. Оларей была полностью уверена в преданности ей Рантина, но вот Немчинко никак не мог для себя выяснить, что скрывается за его бесстрастной маской. Теперь уже не скоро, Фрайс, не до тренировок чувствовать будет. И все же рассчитываю, когда-нибудь взять у тебя несколько уроков. Заметил, у тебя немного иная манера владения мечом, чем у мастера Порспера. Заметил разницу, Ол. Значит, старый Заду неплохо вас выучил. Мне будет интересно и почётно оценить ваше умение. Десятник коротко поклонился и отошёл обратно к фургонам обоза, где после ужина отдыхали дружинники Пиринов. Джиса вернулась с чем-то удручённое, прямо день у любимой неудачный выдался. Сначала недлекс дворнягой, теперь вот брат с какими-то неприятными известиями, явно не касающимися предстоящего похода. Отец все же прислал сообщение. Джиса села мужу на колени. Тут почти не почувствовал тяжести. И все, как я и говорила, папа очень разозлился. Да еще этот дурод Мин узнал про мой брак и теперь отказался помогать отцу с Пырой. Кто такая немчинка? Крепче прижал к себе девушку. Никто, а что? Деревня большая. Родители давно к ней присматривались. Как ее прежний господин умер? А ибо сыновья из Вестае не захотели возвращаться, отец думал присоединить пыру к нашему феоду, пока король не пожаловал этим выморочным владением кого-нибудь из придворных олов. Мин обещал помочь. А теперь, сам понимаешь, пойдём в шатёр или ещё посидим. Олрей просидели в обнимку до самой темноты, не без дела. Гриса словами обрисовала супругу примерную архитектуру и устройство их будущего замка, а землянин вставлял по ходу свои замечания, комментарии и предложения. Немченко по шеригу хорошо представлял, насколько некомфортными и холодными зимой бывают здешние замки. Его идеи по поводу улучшений их будущего жилища в плане удобств и функциональности пока понимания не встретили. Джиса считала, что главное предназначение замка надёжное укрытие. Согреться можно и у камина, а если узкие, как щели, зарешёченные окна дают мало света, то проблему всегда помогут решить магические или обычные светильники, факелы и фонари. Полковник с утра через посыльных собрал командиров сотен необычайно рано. Фроннлмейс был, как всегда, спокоен и чуть ироничен. Начинаем движение через час после завтрака, он посмотрел на попаданца. Ант, ты, как разумеется, первый. Командующий не желает распылять силы, и поэтому всё войско идёт одной дорогой. Белис, полковник окликнул шептавшегося срай и командира второй кавалерийской. С тебя северное боковое охранение. а ему по подразделению придётся хуже всех. Там дорога сильно петляет и местами уходит в чащобники и болота. Мне не привыкать, полковник. Олбемен не упускал возможности бравировать. Повозки я все укрепил, так что преодолеем, не задержимся. Надеюсь, Шлонер с тебя прикрытие с юга, и Олмана уверяет нам первым при внезапной встрече с северянами вступить в бой. Первыми получить удар и сдохнуть, если что, добавил Свил Ол Сагнер. Несмотря на мрачный смысл слов, начальник штаба, передавший бразды командирского управления Олмейсу, выглядел довольным. Он разгладил лежавшую на столе перед офицерами карту и началось обсуждение порядка и сроков движения полка по маршруту. Прощение с супругой было коротким, но прибыльным. Джиса у маркитантов, а Боза... какого-то владельца купила два кулона: парный и эфирный амулет. Колонна войска растянется на несколько миль, и вряд ли молодожёнам удастся в походе встретиться. Такое вот у них получилось свадебное путешествие. Хорошо, что в Гертале про такое обычае ничего не знали. Андрей, надевая эфирник на шею в довесок к двум уже там имевшимся защитного третьего уровня и огненного восстановления, Глядя на все увешанные кольцами пальцы рук и два браслета на руках, сам себе напомнил шамана первобытных народов родного мира. Бубна только не хватало. Генту определили место почти в самом конце войска. Джиса погрозила плеткой одному из обозников и едва не выронившему вынесенный из ее шатра тюк и с испугом посмотревшему на Олу. Я все же постараюсь тебя навещать. А так шли сообщения, чтобы я не волновалась. Наши богатства забрала. В случае опасности спрячу во вновь созданном хранилище. Найдёшь неподалёку от места моей гибели. "Чего?" возмутился Немченко. "Да ж думать забудь. Ничего с тобой не должно случиться и со мной. Вернёмся в Нагабиншевыми здоровыми и богатыми." Гибнуть в новом мире едва начав в нём хорошо обустраиваться и найдя девушку, которую давно искал, Андрей не собирался. Как и терять любимую. К нему уже с месяц назад пришло осознание, насколько скучно он жил на Земле, а здесь ему на что нравится. Адреналина, конечно, можно было бы и поменьше всплесков получать, но за все надо платить. Да я так предупредила просто. Рассмеялся Джиса. Попрощавшись с ней и Шуриным, Попаданец вернулся в свое подразделение, уже готовое к маршу, и приказал начать движение. Пристроившийся к нему рядом во главе колонны капитан лейтенанту Андрей посоветовал и в бою держаться также вблизи, пояснив про возможность прикрытия его в этом случае от магических атак своей аурой. Услышав это, Олаверан даже охнула. Не нужных вопросов умница задавать не стала, а авансом отплатить у неё получилось весьма быстро. Во второй половине дня начал накрапывать дождик. Через пару часов перешитший в короткий, но сильный ливень. Если бы не бытовое заклинание паний, воздушным зонтом диаметром в метров 5, закрывшим небо над головами её и командира, они бы промокли до нитки, как и их подчинённые. Когда к вечеру авангардная сотня достигла небольшой деревни, Андрей не стал возражать, чтобы личный состав разместился в крестьянских избушках и на сеновалах. Хозяев домов выгнали в сараи, дровяники, хлева, птичники, у кого что во дворах имелось. А солдаты получили возможность просушиться, не жалея чужих дров. Офицерам достался дом старосты, выглядевший не намного лучше остальных хибар. Войдя внутрь убогого жилища, посмотрев на рассохшиеся полы, грубо сложенный очаг посреди главной комнаты. Наволявшийся в углу широкий тюфяк и детскую трёхъярусную кровать у окна, ощутив запах дешёвой еды и пота, попаданец молча развернулся и вышел на крыльцо. "Поне, вы тут ночуете?" "А я кригортаю", сообщил он. "Спасибо, что спасла от дождя". "И ерунда", улыбнулась девушка. "Держись меня ближе и никогда не намокнешь". "Да я тоже где-нибудь в фургоне местечко себе найду". С помощью нитека и фимпалы Андрей полоснулся по пояс и завалился спать на лежанке в повозке интенданта. Встреча с Нитерским разъездом произошла в начале третьего дня марша. За час до этого попаданец съехав с дороги, якобы для проверки порядка в выдвинувшейся колонии, прослушал послание, полученное через эфирные амулеты. Теперь у него было два абонента: Джиса и Цария. Если служанка ему ничего тревожного не сообщила, то вот жена смогла огарошить. Вчера к войску присоединилась Ола Грейвер, стрямя десятками дружинников и крошечным обозом. С чего вдруг пятидесятилетнюю невестку старого интригана обуял патриотизм и потянул на войну? К гадалке не ходи. Ищет Ола тени века, проникшего в замок её свёкра и спёршего важной бумаги. Значит, описание похитителя она получила. Почему решила искать врага среди магов Дельёрской армии? А почему бы и не предположить, что он там? К тому же, у ломга имеется ещё внук и другие маги, вполне вероятно, те, отправленные по другим адресам. От мысли, стоит ли ему начать действия против Ол Грейвер или вначале убедиться в правоте своих подозрений? Его отвлекло панье, чьи воздушные разведчики обнаружили десяток всадников в милю впереди, вдруг крезко развернувшихся и спешно отправившихся в обратном направлении. Они обнаружили нас раньше. Все-таки наша растянувшаяся колона хорошая цель для поиска. Мы их не догоним, мант. Подход большой армии к удолью, а в объединенном войске Ола Манала было не меньше шести тысяч бойцов и еще большее количество обслуги. Скрыть невозможно. Это не леса, пробирающиеся к куретнику. Однако одна из задач, выполняемых авангардом, сделать так, чтобы северяне узнали о приближении противника как можно позже. Что ты так решил? Догоним, ещё как догоним, уверенно заявил землянин, быстро продумывая, кого бы ещё взять с собой на перехват ниторских кавалейстов. Орнис, ты мне нужен ко мне. Мне становится интересно, хмыкнул Ола Верн. Ты обзавелся амулетом полета? Нет, световой дороги. Не гадай лучше. Сейчас с десятником увидите. Андрею и самому было интересно, как совместно работают приглашение в гости пятого уровня и сумрачный путь. С десятком Северян он смог бы справиться и сам. Даже если среди них имеется мак, никакой угрозы для оснащённого мощными амулетами десятирангового Андолре тот бы не представил. Именно желание опробовать свои новые способности на практике и заставило его взять с собой попутчиков. Ещё землянин надумал захватить пленного, а вязать его самому не хотелось. Пойдём дорогой тени, сообщил капитан своим подчинённым. Перехватим их на дороге. Только, паня, сориентируй меня, где они сейчас. Девушка приблизилась к командиру вплотную и показала на выделявшееся в роще высотой дерево. За ним, чуть меньше полутора миль. Понятно. Отправимся на три и там подождем. Яган, крикнул первому лейтенанту за старшего, и повернул голову к девушке и Дику. Готовы? Поехали. Реакции капитан, лейтенанта и десятника на погружение в слой сумрака оказались разными. Орни столько побледнел, а вот Ола Веронс сморщилась, как от зубной боли. Похоже, воздух не очень жалует тень, о чем и просигналил своей адепки неприятными ощущениями. Как ни странно, на этот раз недовольство своей подруги стихии Андрей не ощутил. Знала, была готова. Перемещение вперёд на 3 мили и выход из плана тени заняли мгновение. Буцефал, уже привычный к таким чудесам от хозяина, чутко отреагировал на посыл и сразу съехал с дороги в просвет между двумя разросшимися зарослями осинника. Кони спутников Немченко беспокойно заржали и закрутились на месте. Пани и Орнису пришлось их успокаивать. Хватит уже танцевать, пошутил Землянин. Давайте сюда. Здесь подождем. Слышишь, Паран? Магиня пнула десятника по стремени. К капитану. Это для землянина. Подчиненные были младшими боевыми товарищами. Оловаран считал их кем-то вроде слуг, часто не родивых, даже лица раса порой шпиняла как лакея. Нам нужно одного оставить живым. Думаю, того, кто скачет первым. Остальных бьём не жалея. Урнис, тебя это не касается, твоя работа начнётся чуть позже. Ниторцы показались из перелеска спустя четверть часа. Ехали не торопясь, не увидели за собой погони и успокоились. Смотреть вперёд ума не хватило, да и ничем бы им такая предусмотрительность не помогла. Наученный предшествующим сражением с людьми Ола Грейвера, теперь Андрей заранее обговорил с паней, кому кого бить. Когда до северян их оказалось 9, а не 10, оставалось меньше 100 м, капитан и капитан-лейтенант ударили одновременно. Немчен коблоком сумрака накрыл первых четверых нитерцев, ехавших за командиром, а Ола Верн хлестнула цепью молнии задних. расходовать ресурсы амулетов оба не хотели. Теперь твоя очередь поработать орнис. Попаданец сковал оставшегося в живых единственного высеверянина цепями тени, от чего тот упал на землю. Вежи его, если покалечился, исцели.